84. -е. Матерь Агни-йоги Учитель с вами, учитель, бережет вас, родные мои. Осознаете ли значение близости владыки? Чем и как подтверждаете это осознание? Понимаете ли, что то, что имеете, только немногим дано? Не послужит ли понимание твой стимулом для ярого устремления и желания еще ли приблизиться к великому сердцу? Приблизиться? Для чего? для собственного удовлетворения. Это вот только чтобы ощутить его свет и тепло. Нет, не для этого он приближает к себе. Свет свой ближайшим давая, не на себя хочет он, чтобы его этот свет обращали, и чтобы несли его в мир тем, кто нуждается в нем великую нуждою. Живые носители света его, сколько можете сделать вы благо, сколько света внести, сколько пищи для духа, Слова ценны лишь мыслью, в них заключенной. ведь мысли передаются, могут передаваться без слов. Значит, действовать мыслью, свет людям несущий, помешать вам не может никто. Значит, поле посева открыто. Значит, сеятель может идти. Значит, служению вашему свету, служению владыки не существует преград. Разве что самость, занявшись собою, время владыке служить не найдет. но допущена не самостью и не ради нее, она может лишь отделить от владыки. Не надо ее ни вам и ни нам. Не может быть самой с носителем света. Мы победили ее, а вы победили.